Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Роберт Капа. Скрытая перспектива. Читает Кирилл Рацик. Глава первая. Лето 1942 года. Больше незачем было по утрам подниматься с постели. Моя квартирка была на верхнем этаже небольшого трехэтажного здания на 9-й стрит, с огромным окном во весь потолок и большущей кроватью в углу. На полу стоял телефон. Больше мне не было ничего, даже часов. Я проснулся от света, бившего в окна, понятия не имея, который час, и не особо этим вопросом интересуюсь. В кошельке затерялась монетка в 5 центов, и это были все мои средства. Я не собирался ничего предпринимать. Ждал, когда зазвонит телефон, и мне предложат поесть, поработать или хотя бы взять денег в долг. Телефон, однако, молчал. Зато не молчал желудок. Стало ясно, что попытками уснуть его больше не обманешь. Я повернулся на бок и увидел, что хозяйка квартиры подсунула под дверь три письма. Вот уже несколько недель мне регулярно приходили всего два послания — счет за электричество и счет за телефон. Мистическое третье письмо все-таки заставило меня вылезти из постели. Итак, первое письмо, ясное дело, от Consolidated Edison. Просвет. Во втором письме, от правителем которого было Министерство юстиции, мне сообщалось, что я, Роберт Капа, бывший венгер, а теперь не пойми кто, отныне считаюсь потенциально враждебным иностранцем, а потому должен сдать свою фототехнику, бинокли и огнестрельное оружие, А на все поездки дальше, чем на 10 миль от Нью-Йорка, обязан просить специальное разрешение. Третье письмо было от редактора журнала Кольер. Он писал, что после двух месяцев изучения альбома с моими фотографиями, редакция внезапно пришла к выводу, что я великий военный фотограф, что они будут очень рады, если я выполню их спецзадание, что для меня куплен билет на корабль, отправляющийся в Англию через двое суток. И что к письму прилагается чек на 1500 долларов аванса. Интересная ситуация. Если бы у меня были пишущая машинка и твердый характер, я был бы вынужден ответить на это письмо в том духе, что я вообще-то враждебный иностранец, который не имеет права не то что в Англию, в Нью-Джерси поехать, и что единственное место, куда я могу взять с собой фотокамеру, это отдел собственности враждебных иностранцев в здании городского совета. Но пишущей машинки не было, а пятачок в кошельке был. Можно было его подкинуть и узнать свою судьбу. Орел, всеми правдами и неправдами выбираюсь в Англию. Решка, высылаю чек обратно и объясняю свое положение. Я подкинул монетку. Решка. Тогда я понял, что этот пятачок не умеет предсказывать будущее. А значит, моя задача — обналичить чек в... Как-то выбраться в Англию. Пятачок я потратил на метро. Банк выдал мне наличные. Рядом с банком было кафе «Дженсенс». Я зашел в него и съел большой завтрак, который обошелся мне в два с половиной доллара. Все. После этого обратного пути у меня не было. Не мог же я отправить в Коллиер 1497 с половиной доллара вместо 1500. Я перечитал письмо редактора, и убедился, что мой корабль действительно отправляется чуть меньше, чем через сорок восемь часов. Потом я перечитал письмо из министерства. Теперь надо было понять, как действовать. Мне всего-то нужно было получить справку из призывной комиссии, разрешение на выезд и обратный въезд от Министерства юстиции и Государственного департамента, британскую визу, ну и какой-нибудь паспорт, куда можно было бы эту визу поставить. Было бы обидно получить отказ на первом же этапе, поэтому мне нужен был человек, который бы меня понял. Я был в печали. Соединенные Штаты еще только начинали понимать, что значит печаль. А в Англии война длилась уже больше двух лет, и британские власти хорошо знали, что это такое. Я решил начать с англичан. От кафе Дженсенс до аэропорта было пять минут ходу. Я узнал, что через час будет рейс на Вашингтон, и купил на него билет, потратив еще немного денег журнала «Кольер». Через два с половиной часа я вышел из такси у посольства Великобритании в Вашингтоне и попросил провести меня к пресс-атташе. Им оказался джентльмен в твидовом костюме с очень красным и усталым лицом. Я сказал, как меня зовут, но что говорить дальше, не знал. Я даже не представлял, с чего начать свой рассказ, поэтому я просто вручил ему два письма. Письмо от редактора Кольер не произвело на него никакого впечатления. Но отложив письмо из Министерства юстиции, он едва заметно улыбнулся. Я воодушевился и отдал ему все еще запечатанное письмо от Consolidated Edison. Я прекрасно знал, что в нем. Очередное предупреждение о том, что мне вот-вот отключат свет за неуплату. Он жестом пригласил меня сесть. Когда пресс Атташи наконец заговорил, он оказался на удивление человечным. До войны был профессором геологии. Когда началась Вторая мировая, безмятежно изучал состав почв на вершинах угасших вулканов Мексики. Он не интересовался политикой, но война есть война, его внезапно направили работать в посольство. С тех пор ему приходилось ежедневно отвергать разного рода предложения о помощи Великобритании. Он заверил меня, что мой случай был самым трудным в его практике. Ура! Я чемпион! Меня переполняли гордость за себя и симпатия к этому человеку. Я предложил ему пообедать вместе. Мы пошли в Карлтон и выпили изрядное количество сухого мартини, ожидая, пока освободится столик. Мой компаньон заметно разгорячился, и мне показалось, будто и Аташе, и Кольер, и вся Британская империя были готовы принять меня в свои объятия. Когда столик, наконец, освободился, и нам принесли меню, я для начала заказал дюжину устриц. За пять лет до этого, будучи во Франции, я немало инвестировал в алкогольное самообразование и хорошо помнил, что в любом приличном английском детективе обязательно есть устрица и волшебное белая бургундская Мон -роше. В меню монраше 1921 года стояло последним пунктом и было безумно дорогим. Это был удачный выбор. Мой собеседник рассказал, что когда он 15 лет назад проводил свой медовый месяц во Франции, его спутница была в восторге именно от этого вина. Допивая бутылку, мы уже беседовали о нашей любви к Франции и Мон Роше. После второй бутылки мы выяснили, что оба мечтаем поскорее вышвырнуть немцев из Лабель Франции, а после кофе с бренди «Карлос Премьеро» Я рассказал, как три года гражданской войны в Испании провел с республиканской армией и почему ненавижу фашистов. Когда мы вернулись в посольство, он сразу позвонил в государственный департамент, пробился к какому-то высокому начальнику и, называя его по имени, сообщил, что у него в кабинете сидит старик Капа, которому жизненно необходимо попасть в Англию и что в течение 15 минут я подъеду за разрешением на выезд и обратный въезд. Он повесил трубку. дал мне бумажку с именем нужного чиновника, и уже через пятнадцать минут я был в Госдепартаменте. Меня принял одетый с иголочки человек, который вписал в бланк мое имя и род занятий, подписал его и сказал, что все бумаги будут ждать меня в девять утра следующего дня в иммиграционной службе Нью-Йоркского порта. Он проводил меня до дверей, немного постоял рядом со мной, потом похлопал меня по плечу, подмигнул и пожелал удачи. Когда я вернулся в посольство, Атташе был серьезен и слегка взволнован, но я успокоил его, сказав, что первый этап пройден успешно. На этот раз он позвонил в Нью-Йорк генеральному консулу Великобритании. Он сказал, что старик Капа едет в Англию. Все документы у него абсолютно в порядке, только вот нет паспорта. Прошло 10 минут. За это время Атташе еще несколько раз куда-то звонил. Потом мы оказались в маленьком баре. К нам присоединился морской атташе посольства. Мы выпили за мою успешную поездку. Мне уже пора было на самолет. На прощании морской атташе заверил меня, что разошлет телефонограммы во все порты Великобритании, и в них будет сказано, что я должен прибыть на некоем корабле с фотокамерами и пленками, что мне надо оказывать всяческое содействие, и что меня надо в целости и сохранности доставить в морское министерство в Лондоне. Я летел в Нью-Йорк. И думал о том, как прекрасны англичане, какое у них замечательное чувство юмора и как они умеют находить решения в ситуациях, кажущихся совершенно безвыходными. На следующий день я встречался с британским генеральным консулом. Он отметил, что мой случай крайне необычен, но и война тоже крайне необычное явление. Он выдал мне обычный лист бумаги, попросил написать на нем мое имя и объяснить, как я оказался без паспорта, и почему мне надо в Англию. Я написал, что зовут меня Роберт Капа, родился я в Будапеште. Адмирал фон Хорти и венгерское правительство всегда меня недолюбливали, и это было взаимно. Что венгерское консульство после аннексии Гитлером страны отказывалось признавать, что я не являюсь венгром, но и обратного тоже не утверждало. А поскольку в Венгрии фактически правил Гитлер, я, разумеется, не хотел быть его подданным. Дальше я написал, что все мои дедушки — чистокровные евреи, что я ненавижу нацистов и полагаю, что мои фотографии станут хорошей антифашистской пропагандой. Отдавая ему эту объяснительную, я немного переживал за орфографические ошибки, но консул спокойно поставил на ней печать и обвил голубой ленточкой. Так появился на свет мой паспорт. В то утро, когда мне надо было садиться на корабль, у меня все еще не было четырех или пяти второстепенных разрешений. Моя мама, которая жила тогда в Нью-Йорке, ездила вместе со мной на такси по разным присутственным местам, где надо было получать эти документы. Она ждала меня в машине, и всякий раз, когда я выходил от очередного чиновника, молча пыталась узнать результат по моему выражению лица. Было понятно, что ее раздирают противоречия. Она надеялась... У меня не будет проблем с получением бумаг, и я смогу спокойно уехать. Но одновременно в глубине души она мечтала, чтобы что-нибудь пошло не так, и меня не пустили снова на войну. Наконец, я получил все документы, но мой корабль, согласно расписанию, должен был отправиться полтора часа назад, так что у моей мамы все еще была надежда, что я никуда не поеду. Но когда мы приехали в порт... Старая торговая посудина, на которой мне надо было плыть, все еще стояло у причала. Передо мной вырос необъятных размеров полицейский ирландец. Я показал ему свои документы. «Ты вообще-то опоздал», — сказал он. «Ну, давай же, пошевеливайся». Дальше моя мама пройти не могла. Она перестала изображать из себя представителя мужественных матерей военного времени и превратилась в аидиши мамы. Все слезы, которые она так долго сдерживала, покатились из ее больших прекрасных карих глаз. Огромный ирландский полицейский положил руку на плечи моей крохотной мамы и сказал, «Мадам, вам надо выпить. Я угощу вас». Я в последний раз поцеловал маму и побежал по настилу к кораблю. Когда я бросил последний взгляд на американский берег, фигуры полицейского и моей матушки удалялись в направлении бара. А над ними возвышались неожиданно приветливые небоскребы